Сердце Смита уже потому не лежало к пришельцу, что тот был родом из горной страны, а наш оружейник разделял предубеждения пердских горожан против их северных соседей. Но его неприязнь удвоилась, когда он разглядел на незнакомце плед расцветки клана Кухил. Вдобавок вышитая серебром ветка с дубовыми листьями — Указывало, что он принадлежит к личной охране молодого Эхина, на которую клан возлагал столько надежд в связи с предстоявшим сражением. Все приметив, Генри удалился к себе в кузницу, так как вид пришельца пробудил в нем недобрые чувства, а зная, что Горец должен скоро сразиться в большом бою и нельзя его втягивать в мелкую ссору, он решил, по крайней мере, избежать дружеского разговора с ним. Однако через несколько минут дверь кузницы раскрылась, и запахнувшись в свой тартан, от которого его богатырская фигура показалась еще более мощной, горец переступил порог с надменным видом человека, убежденного, что его достоинство ставит его выше всех и вся. Он стоял, озираясь и, казалось, ждал, что повергнет всех в изумление. Но Генри был не склонен потакать его тщеславию и продолжал бить молотом по лежащей на его наковальне нагрудной пластинке для панциря, точно и не видел гостя. "Ты голхом?" спросил Горец. «Так зовут меня те, кто хочет, чтобы им перебили хребет», — ответил Генри. «Не обижайся», — сказал Горец. «Она сама пришел купить панцирь». «Она сама может повернуть свои голые ляжки и выйти за порог», — ответил Генри. «У меня нет ничего на продажу». «Через два дня вербное воскресенье, а то она бы тебя петь другую песню», — возразил Гелл. А так как сегодня пятница, сказал Генри с тем же пренебрежительным спокойствием, я попрошу тебя не застить мне свет. Ты неучтивый человек, но она сама тоже Фирнан Орт, то есть человек молота, и она знает, что кузнец горяч как огонь, когда железо горячо. Если она сама молотобоец, «Она должна уметь выковать себе доспехи», — ответил Генри. «Так бы она и сделала, и не стала бы тебя тревожить. Но, говорят, Гоу когда ты куешь мечи и броню, ты над ними поешь и свистишь на напевы, которые обладают силой делать клинок таким, что он разрезает стальное кольцо, как бумагу, а и кольчугу такими, что стальные копья отскакивают от них, как горох». Тебя дурачили, как невежду. Добрый христианин не стал бы верить такому вздору, сказал Генри. Я, когда работаю, насвистываю, что придется, как всякий честный ремесленник. И чаще всего песенку о роще висельников. Мой молот бьет веселей под этот напев. Друг, напрасно давать шпоры коню, когда он стреножен, сказал надменно горец. Сейчас она сама не может драться. Невысокая доблесть так ее колоть. «Клянусь гвоздем и молотом, ты прав», — сказал Смит, меняет он. «Но говори прямо, друг, чего ты от меня хочешь. Я не расположен к пустой болтовне». «Броню для моего вождя Эхина Макьяна», — ответил Горец. «Ты кузнец?» — сказал ты. «Как ты посудишь об этой?» — спросил Смит, доставая из сундука кольчугу, над которой работал последние дни. Гелл ощупал ее как диковину с восхищением и некоторой завистью. Он долго разглядывал каждое колечко и пластинку и, наконец, объявил, что это лучшая кольчуга, какую он видел в жизни.